Глава 12. Бал по случаю совершеннолетия лорда Бельфера был в полном разгаре. Репортер Бельферского вестника, по должности присутствовавший на вечере и наблюдавший украдкой с разрешения Кекса из боковой двери, правильно отметил на следующий день в своем отчете, что вечер носил феерический характер, присовокупив, что общество представляло блестящее собрание прекрасных женщин и элегантных мужчин. В залах было представлено все, что было лучшего и знатного во всей округе, так что, если бы туда был брошен камень, то неизбежно пролилась бы голубая кровь. Единственным титулованным лицом, не принимавшим участия в общем празднестве, был лорд Маршмортон. Так как его личный кабинет был превращен в гардеробную, он удалился в свою спальню, где лег в постель с трубкой в зубах и салой и белой розой в руках. Книга эта... Он слишком поздно заметил, оказалось не трактатом на его любимую тему, а сентиментальным романом Эмилии Макинтош, описывавшим жизнь и приключения чистой английской девушки и некоего артиста Клода. Джордж, скрываясь в полутемной галерее, с волнением смотрел на блестящую толпу. Необычайность положения уже перестала занимать его. Все это было похоже на второй акт старинной музыкальной комедии. Иллюзия эта усугублялась еще тем, что оркестр исполнял затасканные мелодии, сочиненные самим Джорджем и уже давно надоевшие ему самому. Ему удалось беспрепятственно проникнуть в замок после краткого разговора с пожилой дамой, экономкой миссис Дигби, которой даже Альберт относился с уважением, и после еще более краткого разговора с кексом который в суете не обратил на него достаточного внимания. Пройдя через эти испытания, он был принят на один вечер и откомандирован в полутемную галерею вместе с двумя горничными для обслуживания тех из гостей, которые пожелали бы там отдохнуть. Никто из гостей здесь еще не появлялся, так как центром внимания пока служил танцевальный зал, и Джордж в течение часа оставался один с горничными, предоставленный своим мыслям. Одна из горничных спросила Джорджа, не знает ли он ее кузена Франка, прожившего в Америке почти год, и, получив отрицательный ответ, казалось, разочаровалась в нем и не разговаривала с ним в течение целых двадцати минут. Джордж не раз вглядывался в зал, ища Альберта, подобно тому, как потерпевший кораблекрушение ищет на горизонте, не мелькнет ли парус. Он знал, что такое ожидание неизбежно, так как в такой вечер мод было очень трудно ускользнуть хотя бы на минуту. «Подайте-ка мне лимонада. раздался за его спиной голос, когда он смотрел с галереи вниз. Этот радостный голос показался ему знакомым, и он весь съежился. Правда, Реджи был добрым малым, который не выдал бы его сознательно, но он был болтуном и не сумел бы удержать языка за зубами. Он решил во что бы то ни стало убедить Реджи в том, что сходство между его сегодняшним собеседником и Лакеем — ничто иное, как плод его разгоряченного воображения. Когда Джордж вернулся, румяное лицо Реджи, разогретое превосходными винами погреба лорда Марш Мортона, сразу побледнело. Он широко раскрыл глаза и рот. Он был потрясен. С самого начала вечера он усиленно взбадривал себя крепкими напитками, чтобы набраться храбрости и сделать наконец предложение Алисе Фаррэй. Теперь, когда ему удалось увлечь ее в это уединенное убежище, ужасная мысль пронзила его мозг. Мысль: не выпил ли он лишнего? Он стал жертвой оптического обмана. «Боже мой!» «Сэр!» Реджа провел воротник и взял себя в руки. «Подайте, пожалуйста, стакан лимонада, леди в голубом, на диванчике, напротив, около статуи», сказал он, старательно выговаривая каждое слово. «Недурно», — подумал он, — «я говорю, вполне связано». «Послушайте, сэр, не видали ли вы меня когда-нибудь раньше?» — Вы понимаете, что я хочу сказать? — Нет, сэр. — Нет ли у вас брата или кого-нибудь в этом роде? — Нет, сэр. Я часто мечтал иметь брата. Мне следовало бы поговорить об этом с моим отцом. Он никогда ни в чем мне не отказывал. Реджи захлопал глазами. Сомнения снова закрались в его душу. Одно из двух. Или его уши обманывают его, так же, как и глаза, или лакей порит чушь. — И что вы сказали? — Я сказал, что у меня нет брата. — Больше вы ничего не говорили? — Нет, сэр. Реджи утвердился в самых худших подозрениях. — Великий Боже, — пробормотал он. — Значит, я... Когда он подошел к мисс Фарадей, она спросила его. — О чем вы говорили с этим человеком, мистер Бинг? Вы как будто оживленно с ним беседовали. — Я спрашивал, нет ли у него брата. Мисс Фарадей бросила на него мимолетный взгляд. — Продолжение всего вечера ей казалось странным его поведение. — Брата? Что заставило вас спросить его об этом? — Я хотел, то есть, я хочу сказать, он похож на человека, у которого должен быть брат. У таких именно бывают братья. Мисс Фарадей взглянула на него с материнской нежностью. Она любила Раджи, о чем влюбленный юноша не догадывался. Совершенно случайно он нашел теперь верный путь к ее сердцу. Алиса Фарадой была из тех девушек, которые мечтают стать ангелом-хранителем избранного мужчины и возвышающе влиять на него. До сих пор он казался ей симпатичным, малым, но не выдающимся. Страсть же к алкоголю преобразила его, придав его лицу значительность. — Я велел ему подать нам лимонаду, — сказал Реджи. Не знаю, почему он медлит. Джордж подошел с почтительным видом. — Сэр. — А где же лимонад? — Лимонад, сэр. — Разве я не велел вам принести стакан лимонада этой леди? — Я этого не слышал, сэр. — Черт возьми, о чем же мы говорили? — В таком случае вы рассказывали забавную историю про ирландца, отправившегося искать счастье в Нью-Йорке, сэр. «Вам угодно лимонаду? Сию минуту!» Алиса с нежностью положила руку на плечо Реджи. «Вам было бы лучше немножко прилечь отдохнуть, мистер Бинг. Я уверена, что это вам поможет». Заботливые нотки в ее голосе заставили Реджи вздрогнуть. Никогда еще она не говорила с ним таким тоном. Был момент, когда он собрался открыть перед нею свою душу, но у него не хватило мужества. Он боялся, что излияния эти будут приняты ею за безответственную болтовню после слишком обильного ужина. Это была ирония судьбы. Он уже был готов идти прямо к цели и не мог. — Здесь слишком жарко, — сказала Алиса. — Выйдем на террасу. — Не думайте больше о лимонаде. Мне не хочется пить. Реджи поплелся за ней покорный, как ягненок. Проводив глазами удалявшуюся пару, Джордж заметил приближающегося к нему Альберта.